Местные жители нам укажут дорогу». Не раздумывая долго, Джао Юнь согласился. Они сели на коней и повели свои отряды. Отойдя всего на несколько ли от лагерей, они заметили впереди большое облако пыли. Поднявшись на холм, Джао Юнь и Вэй Янь разглядели небольшой отряд маньских всадников и напали на противника с двух сторон. Маньские воины смешались и бросились бежать. Джао, Юни, Вэй, Янь взяли в плен несколько человек. Возвратившись к себе в лагерь, они накормили пленников, угостили вином и подробно расспросили о лежащей впереди местности. «Здесь, неподалеку, как раз у гор, расположен лагерь главнокомандующего Цзиньхуань Саньцзэ», — отвечали маньские воины. Юго-западнее лагеря есть две дороги, ведущие через область уцы прямо в тыл расположения войск Дунтуна и Ахуэйнаня. Взяв проводники пленных, Джао Юнь и Вэйянь с пятитысячным отрядом выступили в путь. Стояла тихая ясная ночь, ярко светила луна. Воины быстро продвигались вперед, и ко времени четвертой стражи подошли к лагерю Цэ. В маньском лагере готовили пищу, собирались с рассветом выйти в поход. Неожиданное нападение Джао Юня и Вэй Яня застало воинов врасплох. Джао Юнь столкнулся с Джиньхуань Сяньцзе цэ, и в первой же схватке копьем сбил его с коня. Отрубив голову вражескому предводителю, Джао Юнь продолжал вести бой. Маньские воины разбежались. Джао Юнь и Ма Чжун с победой вернулись в Джугеляну. Выслушав их, он сказал, «Итак, маньские войска разбежались, два предводителя скрылись, а где же голова третьего?» Джао Юнь вышел вперед и положил перед Джугеляном голову Дзиньхуань Сяндзе. «Дунтуна и Ахуэйнань!» «Бросили своих коней и скрылись за горным хребтом», — сказали военачальники. «Догнать их не удалось». «Они уже схвачены», — рассмеялся Джугелян. Военачальники не могли этому поверить. Но тут Джан-Ни и Джан-И приволокли связанных Дунтуна и Ахуэйнаня. По карте Лёйкая... «Мне было известно, где они расположат свои лагеря», — указывая на пленных, объяснил Джугэлян, «и я послал против них ванпина и Маджуна». «Ваши расчеты не смогли бы предугадать ни духи, ни демоны», — почтительно склоняясь перед Джугэляном, — сказали восхищенные военачальники. Джугэлян приказал подвести к нему Дунтуна и Ахуэйнания. Он снял с пленников веревки подарил им одежду, накормил и угостил вином. Потом велел отпустить их, предупредив, чтобы они впредь не творили зла. Предводители со слезами благодарности поклонились Джугаляну и ушли. А он сказал своим военачальникам, «Завтра придет сражаться с нами сам Мэнхо, и мы возьмем его в плен». Все разошлись. В шатре остался один джугалян. Узнав о том, что войска джугаляна разгромили лагеря предводителей трех племен, князь мэнхо хо пришел в ярость и приказал идти в наступление. Вскоре маньские войска столкнулись с отрядом вэн Противники построились в боевые порядки. вэнпин с мечом в руке, сдерживая коня, стал впереди войска. Он наблюдал... Как раздвинулись знамена на стороне противника, и вперед выехал Мэн-Хо. Окинув надменным взглядом войско противника, мэн обернулся к своим военачальникам и громко сказал, «Я слышал, что Джугэлян — выдающийся полководец. А вы посмотрите, в каком беспорядке у него знамена и оружие. Мечи, копья, пики — все перемешано, а еще они думают нас победить» нет видно все что мне рассказывали о войске царству шу ложь и он крикнул эй кто доставит мне вон того военачальника вперед тотчас же выехал на буланом коне воин по имени имениманьячан размахивая мечом он бросился на ванпина и тот после нескольких схваток обратился в бегство по знаку мэнхо его воины перешли в наступление